После этих слов Руби села на пол и закрыла лицо руками. Через три дня после бомбежки Перл-Харбора на острове Сокровищ приземлился самолет с дырками от пуль на бортах. Его обстреляли, когда он летел над Атулом Уэйк. Через день после этого Сан-Франциско и Западное побережье были названы Западным театром военных действий, а главнокомандующим назначен генерал Дэвид. На холмах вокруг моста Золотые ворота – Город ощерился противовоздушными орудиями, прожекторами и радарами. На китайские самолеты теперь возложили новые обязанности перевозить военных и медикаменты между Сан-Франциско и Перл-Харбором. Остров Сокровищ превратился в доковую станцию для дирижаблей, патрулировавших побережье. У берегов разместили около 400 водных мин между Сан-Франциско и саус Была натянута специальная сеть, которая открывалась и закрывалась особым тяжелым буксирным судном, чтобы впускать и выпускать дружественные суда. Мы с Руби сшили светонепроницаемые шторы и завесили окна. После полуночи был введен комендантский час, что помешало бизнесу не только запретного города, но и всех клубов и баров побережья. Мы теперь пугались собственной тени, нам везде мерещились враги. Жителям японского происхождения было велено сдать фонарики, фотоаппараты и кухонные ножи на всякий случай. Рожденные в Америке сыны и дочери Золотого Запада организовали кампанию под девизом «Избавимся от япошек, они все шпионы». В клубе Чарли раздал всем своим работникам значки, на которых было написано «Я китаец» и попросил носить их, не снимая. «Я хочу, чтобы все мои девочки были в безопасности. Мне нет дела до того, что кто-то из вас может оказаться японкой. Для меня вы мои девочки, мои роскошные танцовщицы, вы работаете на меня». Он был не единственным владельцем клуба, который занял такую позицию в этом вопросе. Большинство владельцев развлекательных заведений, в которых работали японские танцоры или музыканты, решили пока не замечать их происхождение, потому что у них были клиенты, которых надо было развлекать, и им надо было зарабатывать деньги. Публика приняла значки и то, что они символизировали. Осознанное безразличие. Они аплодировали, когда Чарли стал начинать и заканчивать каждое шоу словами «потреплем япошкам нервы», Руби же продолжала выступать под будоражащим освещением единственного синего софита, смеяться и шутить с молодыми людьми, поддерживая имидж принцессы Тай, но дома она была безутешна. От Юри не было никаких вестей, но она пресекала порывы разыскать его или родителей. «Знаешь, у китайцев и японцев есть кое-что общее», — сказала она как-то вечером. «Моя репутация — это репутация моей семьи». «Любое мое действие отразится и на их судьбе, как и любой их поступок, повлияет на мою жизнь. Если я опорочу свое имя, то и моя семья будет опорочена. А когда моя семья опорочена, у меня тоже нет будущего». Невыносимо было видеть Руби такой испуганной и грустной, но я не знала, как помочь ей преодолеть охватившее ее чувство стыда. В смятении я закрывалась у себя в комнате и не выходила, даже когда слышала, что Руби плачет. «Может быть, мне стоило находиться рядом с ней в эти минуты, но я не хотела, чтобы она теряла остатки достоинства в моем присутствии. Что касается Эллен, то она так долго хранила секрет о своем первом браке, что теперь он стал ей не нужен. Я не хочу снова это вспоминать», — говорила она, «если я задавала ей какие-то вопросы. Ты становишься слишком любопытной и суешь нос куда не надо, хуже Иды». Эллен брала Томми на работу, — Но всякий раз, когда надо было его оставить, чтобы выйти на сцену, дело доходило до истерики. В клубе царила нервозность. Витали настроение в духе «Мы им всем покажем». Кое-кто из персонала запретного города, затаив давние обиды на японцев за вторжение в Китай, некоторые официанты и уборщики уволились из клуба и пошли добровольцами на фронт, ну а других дядюшка Сэм вызывал на беседы сам. Через 10 дней после нападения на перл харбор Джо принес нам домой последние выпуски life и «Таймс». Мы подумали, что наконец-то получим информацию, которой можно будет доверять, но как же мы заблуждались? Журналы пестрели схемами и фотографиями с заголовками «Как отличить япошку от китайца?» и «Как отличить ваших друзей от япошек «Лайф» призывал читателей преодолеть опасное неведение по этим деликатным вопросам. Итак, по их информации, китайцы были высокими, в среднем 5,5 футов, в то время как японцы не превышали отметки в 5 футов и 2,5 дюйма. Китайцы были склонны полнеть, чтобы показать свой достаток, а япушки редко были толстыми, за исключением борцов сумо У китайцев не росли волосы на лице – Японцы же могли отрастить усы. Лица китайцев, десятилетиями до этого считавшиеся непроницаемыми, внезапно стали открытыми и дружелюбными, и в итоге любой читатель, вооруженный достоверной информацией из этих статей, мог легко узнать японца по приверженности к догмам, настойчивому стремлению доказать всем остальным свое превосходство и привычке громко смеяться при неподобающих обстоятельствах. «Здесь сказано, что у китайцев кожа цвета желтого пергамента», сказала Руби, обращаясь к Джо, «а у японцев землисто-желтая, а еще у япошек плоские носы, массивные щеки, скулы и короткие лица». Мало того, что в этих статьях была полная чепуха, но слышать, как ее цитирует Руби, было выше моих сил. «От происходящего у меня кровь застыла в жилах». Заглянув ей в глаза и не увидев ни единой искорки смеха, я поняла, что она сама не своя от ужаса. Все это ложь, не дающая покоя неведения о том, что будет дальше, если ее секрет будет раскрыт, беспокойство о том, как поступит Джо, когда обо всем узнает, сводила с ума. С приближением Рождества у телефонных компаний появился новый рекламный девиз «Междугородние звонки помогают объединить нацию». Они обещали использовать все соединения и всех операторов даже в сам сочельник и Рождество. Мне хотелось, чтобы мама знала, что у меня все в порядке. Хотелось услышать, что и у них все хорошо, и что они меня любят. Но я все еще с ужасом думала о том, что трубку может снять отец. Что, если он не позволит мне поговорить с мамой? Поэтому я даже не пыталась им позвонить. Я ненавидела себя за эту трусость и тоже плакала вечерами. В конце января Департамент юстиции объявил, что во всех стратегических точках, к которым относился и Сан-Франциско, пройдет зачистка от вражеских элементов. 2 февраля они начинают регистрацию жителей. Руби эта новость не обеспокоила. «Я не вражеский элемент. Я здесь родилась. Я гражданка Америки. Мне было очень страшно за нее».